Глава двадцать седьмая. Лорд Вейл сверлил шафран взглядом ореховых глаз. «Однажды на вечеринке я встретил одного юношу», — задумчиво произнес он своим глубоким голосом. «Кажется, это было один или два года назад, но я до сих пор помню его пьяное откровение. Если я не ошибаюсь, он говорил, что голубоглазая блудница, которую он пытался вернуть, была синим чулком и отказалась от титула и перства Судя по всему, та девушка его бросила и собиралась пойти по стопам отца и тоже стать ботаником. Кажется, юноша был совершенно раздавлен тем, что не женится на девушке из семьи Виконта. В горле внезапно стало очень сухо, и у шафрана шёл пол из-под ног. «Это был Арчи Дэвис? Неужели он правда назвал меня блудницей?» Лорд Уэлл рассмеялся, и этот звук, завибрировав, в его груди спустился вниз до её руки — которую он так и не отпустил. Да, назвал, причем с большим отвращением. Полагает, тот друг, что пригласил его на вечеринку, был весьма смущен тем, что он так открыто вас оскорбляет и выволок его вон, чтобы тот как следует протрезвел. Шафран отшатнулась, и Вейл отпустил ее руку. «Как приятно слышать, что где-то у меня есть защитники». Вейл учтиво кивнул проходящий в свою ложу при позднившейся паре. Выгнув Брэффен, снова посмотрел на неё. «Полагаю, за вашим превращением в мисс Эверсби стоит причина. К чему вам знать о моих отношениях с Бриджит Уильямс?» Шафран потопталась на месте, в один момент почувствовав себя беззащитной. «Если вы знаете, кто я, то должны знать и о том, что весной я оказалась замешанной в преступлении. Жуткая история. Меня саму чуть не убили. И с той поры я... Наверное, я стала немного одержимой. я не Она сделала паузу, подбирая слова, и отвернулась от него. Ей даже не нужно было изображать скорбь, когда перед глазами до сих пор стоял труп миссис Келлер. «Я не понимаю, как можно вот так просто взять и лишить кого-то жизни. Боюсь, это просто нездоровое любопытство. Наверное, с моей стороны, слишком бессердечно задавать такие вопросы, когда вы только-только потеряли столь дорогого человека. Простите». Вэлл как-то странно долго молчал, а потом, наконец, сказал... Я слышал об этом случае в университете. уверен это оставило на вас глубокий след. В его голосе не слышно было ни капли убеждённости. Так и было. Ей нужно постараться как можно быстрее свернуть этот разговор, пока она не закопала себя ещё глубже. Простите, что приставала к вам, когда надо было оставить вас в покое наедине с вашей скорбью. Криво ухмыляясь, Вейл шагнул ближе и осторожно взял её сцепленные в замок руки. «Уверен, что в вашей памяти осталась не только травма от того, что вас чуть не убили. Вы могли бы подружиться с мистером Эдвардсом и мисс грешем не изображая из себя студентку и не используя фальшивое имя». Вейл сильно сжал её руки. «Могу вас заверить, что скорбь по моей подруге не ваша забота, но если это положит конец вашим назойливым расспросам, я вот что скажу. Берди была скорее ястребом, чем соловьём». Она вечно рвалась к заоблачным вершинам, пока что-нибудь не заставляло её рухнуть камнем вниз. За несколько дней перед своей смертью она была подавлена. Если вы ищете виновного в её смерти, я считаю, это тот, кто стал причиной этого упаднического настроения. Она место себе не находила, но мне так ничего и не рассказала. Не исключаю, что тут не обошлось без Кэролайн. Возможно, она изводила её претензиями, что всё своё свободное время Берди проводит со мной. Вы сами убедились в том, какая Кэролайн — собственница». Он вздохнул. За его жёстким взглядом таились глубокие чувства. «Но кто я такой, чтобы её винить? Я и сам не отличаюсь рассудительностью в делах сердечных. Я люблю быстро и до безумия страстно». Его откровенность удивила Шафран, а боль в руках, которые он сдавливал, начинала беспокоить, потому она попыталась высвободиться, однако он лишь усилил болезненную хватку на её запястьях. «Берди прекрасно это знала», — продолжал Вейл, не обращая внимания на её трепыхание. «Я сразу предупредил её, как только мы начали встречаться, и считал, что она поняла, но, похоже, ошибался. Наши отношения прекратились как раз перед её смертью, когда я узнал, что она принимала подарки от другого мужчины. Я пошёл к ней домой, хотел поднять ей настроение и увидел, как у неё на пороге одна оборванка оставляет букет цветов». «Я ревнив и терпеть не могу, когда женщина, с которой у меня отношения, проявляет благосклонность еще к кому-то. При этом я становлюсь ужасно вспыльчив и могу наломать дров». Его глаза сверкнули, намекая на эту вспыльчивость, и Вейл продолжил. «Вместо того, чтобы устроить сцену в доме у Берди, я отправился к себе». «Мои домочадцы могут подтвердить, как я провёл следующие несколько дней, пока я не узнал о смерти Берди. Если вы подозреваете, что я мог убить её в порыве ревности, всё это напрасно. Они могут засвидетельствовать, что я разгромил несколько комнат у себя в доме и расправился с запасами выпивки. Я был слишком занят уничтожением оставшихся к ней чувств, чтобы уничтожать её саму». Его признания стали для Шафран настолько неожиданными, что следующие слова сорвались с её губ прежде, чем она успела подумать. «Как же тогда вы можете ухаживать за мисс Грэшем? Ведь всем известно, что мистер Эдвардс — её близкий друг. И как вы терпите, что они проводят время вместе, если так сильно ревнуете?» Лорд Вейла освободил её запястья из тисков. Кровообращение начало восстанавливаться, вызывая покалывание. Я знаком с ними обоими уже довольно давно. Амелия хорошо изучила мой характер и никогда меня не упрекала. Она умная девочка. Понимает, что для её карьеры выгодно, чтобы её видели рядом со мной. А что касается Персии... Он скривил губы в подобии улыбки. Он безобиден. И если бы хотел продемонстрировать ей свою заинтересованность, давным-давно бы это сделал. К тому же... Он отступил назад и без всякой необходимости разгладил на себе манишку. Мои отношения с мисс Уильямс или с мисс Грэшем касаются вас не больше, чем меня, то, с кем вы дружите, в какие клубы ходите и с какими мужчинами проводите время в подворотнях. В таких делах следует сохранять конфиденциальность. Однако, если вы сочтете нужным предать мои личные дела огласке, можете быть уверены, я в долгу не останусь. Викон Тестинг не обрадуется, если до него дойдут слухи о ваших внеклассных занятиях вы не находите, Шафран во все глаза смотрела на него и вздрогнула, когда Вэйл неожиданно повернулся и рассмеялся. Этот радостный голос вовсе не вязался с его угрозой. «Ах, Эдвардс, полагаю, вы пришли за своей спутницей. Мы столкнулись с ней случайно, и, боюсь, слишком задержал её. Кажется, антракт уже закончился». «Как это глупо с моей стороны», — пробормотала Шафран, протискиваясь мимо Вэйла к Эдвардсу. Тот стоял на верхней ступеньке лестницы, всего в двух шагах от неё, со странным выражением лица, и всё же она была рада его видеть. Шафран взяла его под руку и повернулась к Вейлу. «Лорд Вейл, я приму к сведению ваши слова. Приятного вечера!» Вместе с Эдвардсом они спустились по лестнице. Её спутник не стал задавать вопросов и вообще отмалчивался, только извинился перед зрителями в их ряду, когда они пробирались на свои места — Шафран ломала голову, что бы такое сказать, но так ничего и не придумала, и просто сидела молча рядом с Эдвардсом, обращая внимание на вторую часть представления не больше, чем на первую. Шафран почти не удивилась, что Эдвардс не стал настаивать проводить её после спектакля до дома. Она немного чувствовала вину за то, что оставила его одного, в то время как вид у него был бледный и нездоровый. Когда Кэп отъезжал, Он с мрачным лицом стоял под зонтом, подняв вверх ладонь в перчатке. Машина катилась по мокрой дороге в Челси, а у Шафрана разболелась голова. Оставалось только надеяться, что ей удастся побыстрее связаться с Ли и обменяться информацией, чтобы уже через часок залезть в постель с грелкой для ног и с чашкой горячего чая. Погода испортилась, и промозглый холод пробирал до костей. К тому времени, когда Шафран вышла из Кэба у своего дома, её била дрожь Как всегда, в этот поздний час на улице было тихо, но ей почему-то было не по себе. Что-то в моросящем дожде и стылом воздухе. Внезапно чья-то рука вцепилась ей в плечо. Шафран взвизгнула и машинально махнула сумочкой на нападавшего. «Эверли, перестань или клянусь!» Она облегчённо выдохнула и, бросившись в объятия Ли, прижалась лицом к его плечу. «Чёрт поделили ты до смерти напугал меня!» Отстранив её от себя, Ли окинул её недоверчивым взглядом. «Что случилось?» «Пойдём внутрь», — попросила Шафран, стуча зубами. «У меня ноги заледенели». Вести Ли к себе было рискованно, но её квартирная хозяйка, миссис Гладстон, говорила, что во время дождя всегда спит, как убитая, так что Шафран надеялась, что появление Ли она не заметит. «Элиза?» — осторожно позвала Шафран, как только они вошли. Ответа не было. «Наверное, её ещё нет дома». Пожала плечами она, снимая промокшее пальто. «И кто же счастливчик?» Шафрон провела его по коридору в гостиную, щелкнула выключателем, осветив уютную комнату. Её тревога немного развеялась, когда она увидела, что её дом не коснулась разыгравшейся вечером драма, «Думаю, она сегодня на поэтическом вечере. Одно из двух. Либо скоро придёт, либо задержится допоздна и вернётся домой, благоухая кубинскими сигарами или индийским карри». Шафран поспешила включить радиаторы и потёрла руки. Кожа покрылась мурашками, а сама она дрожала от холода. Ли мгновенно оказался перед ней и принялся энергично растирать ей руки. Жемчужинки влаги блестели в его волосах, когда Ли смотрел на неё сверху вниз. «Ты трясёшься, как жалкий маленький терьер моей двоёжной тётки Лисинды». «Я думала, тебе положено быть обаятельным», — с кислой миной заметила она. «А кто сказал, что я не такой?» Он подмигнул. «А теперь давай рассказывай, что тебя так взволновало. Я думал, ты поставишь мне бланш под глазом». Шафран в двух словах объяснила, что случилось между ней и вэйлом Руки Ли медленно оглаживали её предплечья пока не сомкнулись на её посиневших запястьях. Лиза стонал, когда она передала ему то, что сказала Вейл о её дедушке. «Боже, правый Эверли!» Лиз сжал пальцами переносицу. «Именно поэтому я и просил тебя не...» «Я знаю», — перебила его шафран. «Всё, что ты мне можешь сказать, я уже передумала сама. Глупо было подходить к нему. И опасно. Может оказаться, что он убийца». Она подняла на него глаза, встретившись с его серьёзным взглядом. Да, многое указывает на него. Он признался, что вспыльчив и ревнив. У него были финансовые связи с миссис Салливан и любовные отношения с Берди. Учитывая, что у него дом за городом, в Хэмпстеде он мог собрать растения в букеты или, по крайней мере, у него есть деньги, чтобы купить их вместе с молчанием. Это весьма цинично, — заметил Ли. Но мне даже нравится этот налет пессимизма в выражении твоего лица. Очень похоже на то, что ты злишься, а я нахожу это... «Ты скоро увидишь, как я на самом деле злюсь, если сейчас же не перейдёшь к делу и не расскажешь, что нашёл у Амелии». Развалившись на диване, он рассказал о том, что ему удалось найти письмо с просьбой о деньгах, водительские, права и шприц. «Жаль, что я и Я собрался завтра подколоть его, извини за неудачный каламбур, чтобы выведать больше информации о семье Амелии. Если она действительно в таком отчаянном положении, вполне возможно, что именно она взяла бриллианты миссис Салливан». Внезапно он помрачнел и, откинув голову на подушку, потер лицо ладонью. «Бриллианты! Вот чёрт! Камни были спрятаны в спальне Амелии среди платьев, но я подумал, что это фальшивки, а они могли быть самыми настоящими!» Шафран нахмурилась. «Но ведь инспектор должен был их увидеть, когда обыскивали квартиру после смерти Берди!» Ли покачал головой «На самом деле, без веских на то оснований они не имеют права устраивать обыски. Как минимум, у них на это должен быть ордер!» — Ну, может, теперь у них будут основания? — с надеждой в голосе спросила Шафран. — Да, и сказать им, что я вломился в её квартирку и, возможно, нашёл бриллианты? Нет, старина, такое мы ему рассказать не можем. Тяжело вздохнув, Шафран пришлось признать его правоту. Инспектор ни за что не позволил бы ей оставаться консультантом, если бы узнал, что она взялась за старое. По крайней мере, в этот раз не она взламывала и проникала в чужую квартиру. Может, ты попросишь у него описание пропавших вещей и сравнишь с тем, что видел? Я видел их только мельком. И всё же. Тихое жужжание радиатора было единственным звуком в комнате, а за окном моросящий дождь переходил в ливень. Шафран потянулась, чтобы снять давящее на лоб бандо и шпильки, от которых голова ещё больше разболелась. Между Амелией, Эдвардсом и Лордом Вейлом определённо происходило что-то странное. Но вопрос в том, имеет ли это какое-то отношение к ядам, или же это всего лишь любовный треугольник. Она подняла голову и увидела, что Ли смотрит на неё. Его золотистые волосы от дождя потемнели и растрепались, а улыбка, с которой он на неё смотрел, была гораздо теплее, чем обычно. В животе ни с того ни с сего затрепетали бабочки. Но кто знает, может, для него это всего лишь забава. И всё же за тем, как он сейчас на неё смотрел как будто крылось нечто большее и заставляло её подозревать. Надеяться, что это не так. Шафран всё ещё раздумывала над этим, когда раздался стук в дверь. Ли встретился с ней взглядом и, должно быть, заметил дрожь страха, пробежавшую по её телу при мысли о том, кто в такой час может стучать, учитывая дело, которое они расследовали. Он тут же вскочил и в мгновение ока оказался в коридоре. Шафран шла за ним по пятам. Ли на цыпочках подошёл к двери и, отодвинув металлическую пластину дверного молотка, выглянул в коридор. Нахмурившись, обернулся к ней и одними губами произнёс. «Я его не знаю». Шафран опёрлась на его плечо и тоже заглянула в щель. Перед дверью стоял высокий темноволосый мужчина. Ахнув, она распахнула дверь и безрассудно бросилась в объятия Александра Эштона.